Инок вышел во двор. День был изумительный. Один из последних дней уходящего лета. Еще неделя, другая, — подумал он, — и появятся первые признаки осени, начнутся заморозки. Уже зацвел золотарник, а днем раньше начали распускаться в канаве у забора первые астры. Он завернул за угол дома, прошел через большое запущенное поле, поросшее орешником и редкими деревьями, и направился к реке. «Вот она, Земля!» — размышлял он. «Планета, созданная для человека. Но не для него одного. Ведь на ней живут лисы, совы, горностай, змеи, кузнечки, рыбы и множество других существ, что населяют воздух, почву и воду. И даже не только для них, для здешних обитателей». Она создана и для странных существ, что называют домом другие миры, удаленные от Земли на многие световые годы, но, в общем-то, почти такие же, как Земля. Для улисов и сиятелей, и для других инопланетян, если у них вдруг возникнет необходимость или желание поселиться на этой планете, и если они смогут жить тут вполне комфортно, без всяких искусственных приспособлений. Наши горизонты, думал Инок, так узки, и мы так мало видим. Даже сейчас, когда, разрывая древние путы силы тяжести, поднимаются на столбе огня ракеты с мыса Канаверал, мы также мало задумываемся о том, что лежит за этими горизонтами. Душевная боль не оставляла его и только усиливалась. Боль, вызванная стремлением поведать человечеству все то, что он узнал. Не только передать какие-то конкретные технические сведения, хотя что-то Земле обязательно пригодилось бы, но самое главное — рассказать о том, что во Вселенной есть разум, что человек не одинок, что, избрав верный путь, он уже никогда не будет одинок. Инок миновал поле перелесок и поднялся на большой каменный уступ на вершине скалы, возвышающейся над рекой. Он стоял там, как стоял уже тысячи раз по утрам, и глядел на реку, величественно несущую серебристо-голубые воды через заросшую лесом долину. Старая, древняя река, — мысленно обращался к ней Инок, — Ты смотрела в холодные лица ледников высотой в милю, которые пришли, поболи и ушли, отползая назад к полюсу и цепляясь за каждый дюйм. С этих самых ледников ты уносила талую воду, заливавшую долину невиданными доселе потопами. Ты видела мастодонтов, соблезубых тигров, бобров величиной с медведя что бродили по этим вековым холмам, оглашая ночь рыком и ревом. Ты знала небольшие тихие племена людей, которые ходили по здешним лесам, забирались на скалы или плавали по твоей глади, людей, познавших и лес, и реку, слабых телом, но сильных волей и настойчивых, как никакое другое существо. А совсем недавно... На эти земли пришло другое племя людей, с красивыми мечтами, жестокими руками и непоколебимой уверенностью в успехе. Но прежде чем все это случилось, ибо это древний материк, очень древний, ты видела много других существ и много перемен климата и перемены на самой земле то ты обо всем этом думаешь. Ведь у тебя есть и память, и ощущение перспективы, и даже время. Ты уже должна знать ответы, пусть не все, пусть хоть какие-то. Человек, проживе он несколько миллионов лет, знал бы их и, может быть, еще узнает, когда пройдут эти несколько миллионов лет. Если... До тех пор человек не покинет землю. «Я мог бы помочь», — думал инок. «Я не способен дать никаких ответов, но я мог бы помочь человечеству в его поисках. Я мог бы дать человечеству веру и надежду и цель, какой у него не было еще никогда». Но инок знал, что не решится на это. Далеко внизу, над гладкой дорогой реки, лениво кружил ястреб. Воздух был так чист и прозрачен, что иноку казалось, будто, вглядевшись чуть пристальнее, он сможет различить каждое перо в распростертых крыльях. Место это обладало каким-то странным, почти сказочным свойством. далее, открывающиеся отовсюду взору, кристально чистый воздух, Все рождало чувство отрешенности, навевало мысли о величии духа. Словно это некое особенное место. Одно из тех мест, что каждый человек обязательно должен отыскать для себя и считать за счастье, если ему это удалось. Ведь на свете столько людей, которые искали и не нашли. Но хуже того, есть люди, которые никогда даже и не искали.